Глава сорок Рауль. Пантера неспеша подходит ко мне и обнюхивает. Я, оскалив зубы, рычу. Со вздыбленной холкой ко мне присоединяется Брен. Мы с ним стоим плечом к плечу. Точнее, холка к холке против неизвестного врага. Ты такой же забияка, каким я тебя помню, Рауль Рендел. Этот голос не похож на голос жены, но в то же время напоминает его... А еще этот треклятый запах, сбивающий с толку. Кто же это? Я никак не могу угадать. За всю свою жизнь я не был знаком ни с одним оборотнем пантерой, Даже не слышал упоминания, что такие существуют в Империи. Эйвис, это ты? Задаю я глупый вопрос. Понимаю, что это не Эвис, Но запах заставляет сомневаться и сжимает душу страхом. Это не Эвис, Но ты недалеко от истины. Пантера держит театральную паузу. «Муж моей сестры. Я Леон Пета, наследник властелина Южного Пограничья и родной брат Эйвис. Меня отпускает напряжение. Слава богам свой! Как все же южане любят пафосно выражаться. Скажи проще, я брат твоей жены. Я сдерживаю раздражение. Леон нам еще понадобится. Я уверен в этом. Мы ищем Эйвис», — говорю я ему. Я тоже. Хорошо, что я вас встретил. Нашел, где ее прячут. Вот только одному мне не справится. А вот это интересно, откуда здесь брат Эйвис? Сейчас не время задавать вопросы. Нужно спасать жену. Где она? С ней ничего не случилось? обеспокоенно спрашиваю я. Леон удивленно смотрит на меня. Ты же должен чувствовать ее. Ваш брак был заключен с помощью магии, или. Не продолжает свой вопрос, но намекает Леон на закрепление нашего брака. «Никаких или?» «Чуть резче, чем хотел», — отвечаю я. «Тогда почему ты ее не чувствуешь?» Продолжает задавать дурацкие вопросы Леон. «Может, уже пойдем на помощь, Эйвис, а не разговоры разговаривать будем?» Злюсь я. «У меня к тебе много вопросов». «Уже не сдерживаясь», — отвечает Леон. «У меня к тебе тоже». Так может найдем местечко поуютнее и поговорим по душам? Спешить нам некуда. Можно еще вина выпить, рычу я. Успокойся, Рауль. Вступает в разговор Брен. Лэр Пета делает все правильно. Как он может пойти с нами в бой, если не доверяет тебе? Пусть не идет, я сам пойду. Пока я тут буду завоевывать доверие Шурина, Эйви смогут убить, или того хуже, превратить в вампира. Я готов вцепиться в глотку каждому, кто посмеет стать у меня на пути». Леон молча разворачивается и бежит к замку. «Мы не отстаём. До замка ещё далековато. Есть время ответить на вопросы Шурина». «Леон, я могу ответить на твои вопросы, пока не добежали до вампирского логова». Пытаюсь я сгладить возникшее напряжение. Он молчит. То ли выбирает самый важный вопрос из списка, либо обиделся второе нежелательно сейчас не место и не время держать камень за пазухой ты же был одной ногой в могиле еще два дня назад а сейчас я тебя встречаю в трезвом уме но не в своей шкуре не оборачиваясь задает вопрос леон если коротко во всем виновата твоя сестра я не успеваю договорить как леон молниеносно развернулся и разъяренно шипя бьет меня лапой по морде я успеваю отскочить оскаляться Между нами встает Брен. ума посходили. Вы же, кажется, стремились кого-то спасать, а сейчас сдеретесь, как два ребенка. Угрожающе рычит он. Он оскорбил мою сестру. Рычит Леон, не желая сдаваться. Ты не дослушал. Я считал, что Эвис умерла и не хотел жить. А когда она позвала меня, я кинулся к ней на помощь. Меня пытались остановить, и я обернулся. «Из-за тебя моя сестра сейчас у вампиров!» Леон бросает мне до сих пор невысказанное обвинение. И «Я понимаю, что в чем то он прав. Произошло много обстоятельств, которые привели к тому, что Эвис сейчас в заложниках. Но в целом не моя вина, что она оказалась в северном пограничье. «Да ты что!» «Я писал ей и предлагал отказаться от брака. Она не захотела». Привожу я свои доводы Шурину. «Неужели? Вот все так и зависело от моей сестры и тебя. Не обольщайся. Император спланировал ваш брак, как только вы оба появились на свет. И никто из вас не смог бы отказаться. Как говорится, и только смерть разлучит вас». Выпаливает на одном дыхании Леон. «Стою ошарашенный. Я обвинял отца, Эйвис, кого угодно, но только не подумал, что это может быть договорной брак». Так сказать, на высшем уровне. Правильно, я тогда и написал, что мы заложники обстоятельств. Эвис знала об этом. Мне важно это знать. Нет, конечно. Нам с отцом стоило огромных усилий уговорить ее согласиться стать твоей женой. Если и есть среди нас жертва обстоятельств, так это Эйвис. Дорогой ценой дался ей наш брак. Мне бы только спасти ее, и я заслужу ее любовь. Подбегаем к замку. Нет ни окон, ни дверей. Стоит домик без людей. Как проникнем в замок? спрашивает Брен. Леон тоже смотрит на меня. Ну ладно, руководить захватом замка буду я, мне не впервой. Правда, делал я это с вооруженным отрядом наемников, а не с двумя оборотнями. Резиденция вампиров из братства северных теней кажется неприступной. Замок одной стеной врос в скалу, а другой стоит на краю обрыва. Хорошее расположение выбрали далекие предки Альгула. Замок почти не приступен. К каждому замку есть ключик, к каждому замку есть свой план захвата. Вот только времени на долгую разработку плана нет. Нужно все делать быстро. Где-то здесь должна быть дверь. Двора, как у всех добрых людей, у вампиров нет. Зачем он им нужен? С их скоростью передвижения ни лошадей, ни карет не нужно. Слуги только не живые. Мой расчет на то, что вампиры вынуждены скрывать присутствие хозяйки Северного пограничья у них в королевстве. Значит, замок почти пуст. Остается нащупать вход. Леон показывает небольшое окно в подвал. Я качаю головой. Ты как оттуда выбираться думаешь? Подвал наверняка закрыт. Остается только обнаружить себя, чтобы выманить вампиров.